Энгел-группа. Ангелами они вправду никогда не были, брутальные рокеры из Германии. Так они и говорят в своей песне «Энгел». ich вайс их Engel Энгельзайн». «Видит Бог, я не хочу быть ангелом». Даже если в это трудно поверить, в определенной степени Рамштайн были продуктом, движущейся к своему закату ГДР. Каждый из них начинал свою карьеру в одной из пан в период еще живого социализма. В эстетике Рамштайн воплотились характерные черты культурной социализации в определенной субкультуры ГДР. Перманентная идеологическая эндокринация, которую требовала насаждать в школах лиловая дракониха, так из-за цвета волос прозвали министра образования ГДР Марго Хоникер. Более распространённый вариант перевода в русскоязычных СМИ — «фиолетовая ведьма» лишь ускоряла побег молодого поколения от предписанных государством планов и идеологии в те субкультуры, где им не могло помешать штази. Постоянная конфронтация с государственной властью стала почвой для появления искусства амбивалентностей — говорить что-либо, не говоря ничего. Наряду с этим возникла особая стратегия сопротивления совершенству. Если нельзя скрыться от неустанно бдящих органов власти и их подручных, тогда возникшим однажды и, как казалось, вплоть до 1989 года, едва ли когда-нибудь способным измениться строи, Единственной возможной формой защиты стало открытое провозглашение собственной непохожести и инаковости, выраженной через креативность. В общественном контексте одна инаковость воспринималась бы как политический акт, ведь это было противостояние системе, тотально охватившей все зримое, и борьба с неограниченностью ее власти. Тогда шестерка Рамштайн сделала своим главным оружием, с одной стороны, противостояние давлению общества, требовавшего быть как все, а с другой, искусство двусмысленности, камуфляж очевидного нонсенса, попытку замаскировать разрыв с общественными нормами своей причудливостью. На этой основе и возник музыкальный проект, который просто не мог не снискать мировую славу. Для Рамштайн важно их происхождение. На Востоке искусство позиционировалось совершенно иначе, чем на Западе. Искусство было орудием для критики недостатков общества. Коммерческая выгода являлась вторичной. Она не имела значения. Деньги в целом не имели особого значения. В основе лежала провокация. Искусство стало оружием. Только так можно трактовать Рамштайн. Рихард Круспе. Гитара. Хотя в изменившихся обстоятельствах Рамштайн следовало бы заново искать свой путь, в действительности все, что было им нужно, — это оставаться теми, кем они всегда были, в то время как другие группы, с большим или меньшим успехом, скорее с меньшим, следовали идеям, что навязывали им армии консультантов, доверенных лиц и инвесторов. Контроль Штайзе был повсеместен. Но при этом в 1980-е годы в ГДР наступает расцвет панк-культуры, и музыканты, которые в дальнейшем создадут Рамштейн, влились в ее течение. Тиль Линдеман с 1986 -го года играл на ударных в основанной им в Шверине панк-группе First H, что расшифровывалось как «Este Autonome Randalia Schwerins» — «Первые независимые дебоширы из Шверина). Рихард Круспе изначально тоже входил в состав этой группы и играл на гитаре. Чтобы избавиться от насаждаемого государством конформизма, но не привлекать при этом внимание господ в серых костюмах и куртках искусственной кожи, First Ash, как и многие другие пан-группы ГДР, строили свое творчество на странноватых бессмыслицах и дурачестве в текстах и хаотичности музыкального потока. Таковы были характерные черты рок-музыки ГДР, что вошли в историю под названием фанпанк. Государство согласилось присвоить музыкантам официальный статус любительской группы при условии, что они изменят название с First H — задница, на First Art — вид или искусство. Комиссию не особо интересовала расшифровка аббревиатуры в названии. Впрочем, как и сам репертуар группы, В ГДР, чтобы иметь право на официальные выступления, музыканты были вынуждены получать особое разрешение. Помимо этого, им присваивалась особая категория в разделе «Развлекательное искусство». Она-то и определяла размер их гонорара. Такое правовое регламентирование, появившееся для регулирования финансовых отношений с музыкантами, по своей сути было ничем иным, как формой идеологического контроля. Однако уже первое поколение рок-музыкантов ГДР научилось ловко обходить и установленные правила. Чтобы получить разрешение на выступление в 1960-е, в репертуаре группы непременно должны были быть фокстрот и вальс. О том, что правильные композиции были подготовлены специально для получения разрешения и в дальнейшем никогда не исполнялись группами, знала, как правило, даже сама оценочная комиссия. Но государственные требования были соблюдены, порядок торжествовал. И покой в стране был сохранен. В 1980-е годы правила смягчились, и вопросы присвоения категории стали решаться более разумно. При этом в стране по-прежнему сохранялся ГДРовский принцип. Пока поддерживается видимость, то, что происходит в действительности, имеет право на существование даже под пристальными взорами госбезопасности. Так фюст превратился в «фюст-ад», и видимость порядка была сохранена. После воссоединения Германии «фюст-ад» вернули себе прежнее название, и «фюст-аш» переехали в Берлин. Покинувший в ГДР в 1989 году Рихард Круспе на Западе чувствовал себя не в своей тарелке, Поэтому после падения Берлинской стены из Западного Берлина немедленно отправился в Шверин, а затем вернулся в восточную часть города и присоединился к группе Линдемана. Вскоре после этого к Фест H присоединился Пауль Ландерс и пополнил будущий музыкальный состав Рамштайн ритм-гитарой. В начале карьеры он как и клавишник Кристиан Флаки Лоренс выступал в успешной Гадеровской пан-группе Feeling B. Группа была основана в 1983 году Алёшей Ромпе, приемным сыном прославленного физика и члена ЦК СЕБГ, (Социалистическая Единая Партия Германии), а также благодаря своему биологическому отцу обладателем паспорта гражданина Швейцарии. Эти два обстоятельства способствовали особому отношению власти к Филин-Би, что открывало группе определенные возможности. Так, в начале 1989 года они записали первый в ГДР официальный панк-альбом хая хауа Хауа, Хайя, Хайя хауа, хауа на первом государственном лейбле Амига. Правда, сам альбом появился только в начале 1990, когда судьба ГДР уже была определена. Из-за разногласий о дальнейшем развитии группы Ландер покинул Филинби и пришёл First H Clean В 1992 году трое участников будущего Рамштайн вместе с солистом и басистом Йоргом Мильке выпустили свой первый и единственный альбом Saddle Up. с песнями Линдемана на английском языке. Дословный перевод — с песнями, основанными на английских текстах Тиля Линдемана. Также голос Тиля звучал эпизодически в композициях «Crowded House» и «Big Dawn», а также в качестве бэк-вокала в «Saddle В то время все музыканты могли одновременно играть в нескольких группах. Для узкого музыкального панк-сообщества это было довольно обычным явлением. Такая традиция сохранилась и после мирной революции в Германии в 1989 году. Рихард Круспи время от времени выступал в группах «Das Elegante Haus» и «Die Firma». Название последней в ГДР использовали для госбезопасности. Круспи состоял в группе вместе с Паулем Ландерсом, который с 1986 года выступал за «Die Fümer. Параллельно с работой F. Однако в 1991 году Круспи покинул группу, когда стало известно, что двое ее участников и основателей Франк третч Трёгер и Татьяна Бессон, работали информаторами на Штази. В основанном им после ухода из Дифима в 1991 году группе Orgasm Dead Gimmick Круспи выступал параллельно с другими своими музыкальными проектами. Барабанщиком в «Ди Фирма» в то время был Кристоф Дум Шнайдер, который по рекомендации Ландерса попал и в «Филин Би». Прозвище «Дум» происходит от одноимённой видеоигры. Оно понадобилось для немецкого агентства по авторским правам и было подсказано Паулем Ландерсом. Сам Шнайдер говорит, что если бы он тогда знал, что это прозвище будет на каждом его диске, он выбрал бы что-то другое. Когда в 1993 году из-за разногласий участников группа распалась, они не смогли договориться, в каком направлении развивать свое творчество. Ландерс убедил Шнайдера принять участие в только начавшемся музыкальном проекте Рихарда Круспи. Изначально проект назывался Temple а На тот момент в нем уже состоял басист Оливер Ридель. который снимал вместе с Круспи и Шнайдером квартиру и параллельно выступал за основанную в 1991 году берлинскую группу The Ixtable В Вчетверо музыканты пробовали исполнять песни в стиле техасской грув-метал-группы «Пантера», которая в 1991 году начала свою триумфальную карьеру с альбома «Cowboys from Hell». Ландерс убедил Кристиана Флаки и Лоренса вступить в группу, потому что им нужен был клавишник. Лоренсу с трудом давался стиль, в котором пробовали себя Temple Prayers. Их музыка казалась ему тупой. Тогда я вообще-то не хотел иметь ничего общего с ребятами. Пауль меня как-то позвал, я спустился в подвал, там сидели пятеро парней, которые целый час тупо повторяли один и тот же риф. «Как дураки. Да еще на такой адской громкости, что мне стало дурно». Теперь группе не хватало только солиста. Круспи вспомнил, что слышал «Фёст как время от времени пел Линдеман. Это внезапное озарение подарило группе идеального фронтмена. Круспи удалось убедить Линдемана, который предпочитал в то время скорее сидеть в глубине сцены за барабанами, и втянул его в проект в качестве солиста. Итак, группа была собрана. Они еще ничего не знали о блистательном будущем, которое их ожидало. В тот момент они даже не представляли, что они «Рамштайн». Для начала нужно было придумать, каким образом позиционировать свою группу на новом, не знающем отныне границ и полном открывшихся свобод музыкальном пространстве. Падение Берлинской стены в 1989 году — по-своему повлияло на каждого из музыкантов. Тиль Линдеман, 1963 год. Родился в семье журналистки известного в ГДР детского писателя Бригиты Гитты и Вернера Линдемана. В Ростоке он посещал детскую, а затем юношескую спортивную школу, занимался плаванием и мог в полной мере насладиться всеми преимуществами, которыми одаривало спортсменов государства. Одним из таких преимуществ были регулярные поездки на соревнования в страны Запада. В 1979 году из-за травмы Линдеман был вынужден закончить спортивную карьеру. В Ростоке он выучился на плотника. Затем, вернувшись в Шверин, он не только основал группу Фёстаж, но и регулярно выступая в ней, был вынужден работать корзинчиком вплоть до мирной революции в Германии. В Уголовном кодексе ГДР существовала статья 249, так называемая ассоциальная статья, согласно которой каждый гражданин был обязан работать. Те, кто уклонялся от официальной работы, обвинялись в угрожающем общественному порядку и безопасности поведении и направлялись в соответствующие учреждения для трудового воспитания. Вплоть до момента, пока музыкант не подтвердит наличие у него высшего музыкального образования или диплома об окончании музыкальной школы, дававших право заниматься музыкой профессионально, он был обязан заниматься какой-либо другой общественно полезной деятельностью. Не имея диплома, музыканты прибегали к уловке, так называемой «занятости для видимости». Они устраивались на половину ставки, например, сторожами, кочегарами или садовниками на кладбище. С падением Берлинской стены для Тиле Линдеман открылись новые возможности. Прежде всего, отныне он мог не воздавать долг обществу и заниматься тем, что ему нравилось. И в то же время его охватил невероятный страх перед неограниченной свободой. Я испугался и подумал, что все катится к чертям. Когда нас что-то постоянно контролировало, мы чувствовали себя гораздо защищеннее. Ритм-гитарист Пауль Ландерс, 1964. Родился в семье известного слависта Антона Хирше и его жены Эрики. Его родители были убежденными социалистами. Мать преподавала русский язык, отец занимался славистикой. Из-за необходимости периодически ездить в командировки в Москву, Часть детства Пауля прошла не в Германии. Окончив школу, он отправился в Берлин и получил образование специалиста по телекоммуникациям. В этот момент он на практике познакомился с тем, что такое социализм в реальности. Плохое управление, нехватка ресурсов, приукрашивание действительности и, прежде всего, избалованный рабочий класс, любимая присказка которого — «Приватность ведет к катастрофе». Увидев, сколько лжи окружает общество, он ушёл из профессии и нашел спасение в изучении музыки. Являясь одним из основателей «Филин Ландер стал одним из выдающихся представителей панк-музыки в ГДР. Для видимости, он работал кочегаром на полставке в городской библиотеке в Трептове. Падение стены для него, так же как для Линдемана, ознаменовало начало новой жизни, в которой он сам мог решать, чем ему заниматься. Детство соло-гитариста Рихарда Цвена Круспе сначала в Виттенберге, городе на северо-западе земли Брандербург, а затем в Шверине, не было столь же беззаботным, как у других участников группы. В юности он добился определенных успехов в спорте и был членом команды по борьбе при спортивном клубе Виттенберга. После развода родителей, нового брака матери и последовавшего за ним переезда в Шверин Круспи оказался вырван из привычной среды. У него начались конфликты с приемным отцом, которые нередко доходили до вызова полиции. Чтобы как можно скорее уехать от родителей, он отправился учиться на повара в Агно. Но он и не думал работать по специальности, и потому, вернувшись в Шверин, вступил в группу Линдемана Ферсташ. Из-за отсутствия официальной занятости вскоре у него начались проблемы с государством. Штази немедленно использовала эту ситуацию и поставила Круспе перед выбором — тюрьма или негласное сотрудничество. Круспи для виду согласился на второе, но очень быстро растрезвонил всем о том, что теперь он со Штази. Тем самым он нарушил обязательство молчать о своей работе и стал для Штази бесполезен. им ничего не оставалось, кроме как оставить его в покое. После этого Круспи отправился в Берлин, жизнь в котором была свободнее и проще, чем в ГДР-овской провинции. В начале 1989 года через Чехословакию, Венгрию и Австрию Круспи наконец добрался до западного Берлина, откуда в 1990 году переехал в его восточную часть. Как он однажды отметил, хотя он воспринимал ГДР как тюрьму, и в Западном Берлине было совсем дерьмово. Жизнь в ГДР басиста Оливера Риделя, 1971 была по большей части не особо примечательной. Его растил отец, с матерью он впервые встретился в 16 лет. После школы он выучился на штукатура, но толком не успел поработать по специальности, потому что произошло воссоединение Германии, которое для него, как и для большой массы выходцев из ГДР, привело к потере рабочего места. В 1990-м его спасла музыка, хотя, по сути, это была временная работа, которая не обещала блестящих перспектив. Для клавишника Кристиана Флаки Лоренса 1966 субкультуры, существовавшие в ГДРовском обществе со всем их безумием и чудаковатостью, были настоящим раем, о потере которого он скорбит и по сей день. «Я очень любил ГДР со всеми ее особенностями. Когда ее не стало, я был очень огорчен. В некотором роде», — сказал он в интервью для Welt в 2008 году. Если не принимать во внимание репрессии, то у мелочности государственных органов, у безграничной некомпетентности фикционеров, единственного, что в ГДР действительно не знало границ, и ужасно напыщенных, пустых фраз из официальных речей, была и комическая страна. Это давало некоторую свободу действий. Но только до тех пор, пока было понятно, как держать эту свободу на безопасном расстоянии. Лоренс вырос в легендарном районе Берлина при Его отец был инженером, а мать научным сотрудником в Берлинском университете имени Гумбальта. После школы он получил специальность слесаря-инструментальщика, затем однако несколько раз поменял работу, чтобы все свое время и силы посвящать Филенби. После падения стены стало очевидно, что на доход от редких гигов, на которые могли рассчитывать бывшие звезды панк-музыки ГДР, прожить нельзя. Так и его жизнь превратилась в сменяющие друг друга работы и подработки, в большинстве случаев подобранные ему в центре занятости. Время от времени он пытался держаться на плаву, продавая поддержанные машины с Запада. Здесь речи не шло о дурачливом, веселом противостоянии системе, которая беспечностью и позитивным настроем его участников действовала на нервы власти. Власти, чьей главной слабостью было неумение веселиться. Лоренса обычно называют просто «флаки». А на всех релизах «Рамштайн» он упоминается как «доктор Кристиан Лоренс». По его собственным словам, Флаки называли так с пяти лет, по имени персонажа из мультфильма «Вики и сильные мужчины». Семья барабанщика Кристофа Дума Шнайдера 1966 года имела прямое отношение к музыке. Его отец, Мартин Шнайдер, работал режиссером в опере и одновременно преподавал в университете, поэтому то, что у сын ходит в музыкальную школу, казалось вполне логичным. Кристоф посещал уроки фортепиано, учился играть на трубе и состоял в оркестре. Когда досаде родителей мальчик тянулся к ударным и играл на них в нескольких школьных группах. Во время своей учебы на специалиста по радио и телекоммуникациям Шнайдер познакомился с Паулем Ландерсом, хотя в то время их знакомство и не переросло в дружеское общение. Итак, спустя три года после воссоединения Германии Шестерка музыкантов» болталась по небольшим площадкам для малоизвестных групп, пока до них не дошла новость о том, что Берлинский Сенат устраивает конкурс для начинающих коллективов. Помимо участия в городском фестивале «Метрубит», победитель мог бесплатно выпустить сингл тиражом «Тысячи экземпляров». Возможность записать песню в профессиональной студии существенно повышала шансы группы на контракт со звукозаписывающей компанией. Музыканты понимали, что вероятность победы сильно возрастет, если они будут чем-то отличаться от своих соперников. Итак, из «Темпл Прэйш» возникли «Рамштайн». В конце февраля 1994 года они послали жюри более-менее импровизированный демо-альбом — в которой вошли первые версии песен Симон, Рамштайн, Вайсесфлэш и Das Alte Запись была сделана без Флаки, который все еще сомневался, и Пауля Ландерса. Общепринятым считается факт записи кассеты с четырьмя песнями, и его не раз подтверждает интервью Рихарда Круспи. Но также есть утверждение Симоны Хоффман. Постановщика конкурса Метробит 1993-1996, что Рамштайн играли живьем в конкурсе февраля 1994, что можно было бы считать первым концертом группы в незавершенном составе. Первое выступление в полном составе и под названием Рамштайн состоялось 14 апреля 1994 года в клубе НАТО в Лейпциге. Они играли на разогреве у группы, в которой состоял брат Флаг и Лоренса Питер Ауге Лоренс. И слушали их в тот вечер 15 человек. Незадолго до этого Рамштайн начали сотрудничать с музыкальным продюсером Эммануэлем Фиоликом, чей лейбл «Пилигрим Management с того времени имеет постоянный контракт с группой. Фиолик, сын нигерийца и полячки, по образованию был преподавателем пения. Последующие 17 лет — Он сопровождал группу на пути к их мировой славе. Эмму Фиалик был менеджером группы с 1 апреля 1994 года по 2011 год, после чего контракт с Пилигрим был разорван, а группа основала собственный менеджмент. Рамштайн — GBR. Затем он сменил род деятельности и стал футбольным тренером. Рамштайн выиграли конкурс и получили статус самой оригинальной берлинской группы. Это стало началом беспрецедентной музыкальной карьеры. Но перед вознесением на музыкальный Олимп группе пришлось пройти изнурительный путь в дюжину выступлений на более-менее гламурных площадках. Первым после их дебюта в лейпцигском клубе НАТО стало выступление в Лобенштайне, в Тюрингии. Там 23 апреля 1994 года они играли на одной сцене с Stone Beat гранж-группой из тюрингского Хобендорфа — и с индекс, рок-н-ролл-группой из Шляца. Это был танцевальный вечер. Так о их выступлении написала газета Восточной Тюрингии. Музыка строилась на брутальных ритмах ударных, на современном сэмпле на двух трэш-гитарах. Это был исключительный по качеству звука хард, при этом под различные техно-сэмплы можно было неплохо потанцевать. В центре всего находился глубокий вокал, исполняющий песню на немецком языке. Тексты сочетали в себе как библейские отсылки, так и банальные явления повседневности. Ну что ж, следующими остановками группы стали Ляйнефельд. Глаухау, Хильдесхайм, лагин и так далее и тому подобное. Как упоминалось ранее, это был изнурительный путь. В тех выступлениях было не так уж много от привычного нам шоу, с которым ассоциируется Рамштайн. У Линдемана — черные очки, у Флаки Лоренса — противогаз, а в остальном — лишь дым на сцене и несколько бенгальских огней. Уже в 1995 году, благодаря усилиям Эммануэля Фиолико, Группа поднялась в новую лигу, выступала на разогреве у гамбургской электрогруппы Pitchfork в Германии и у шведской рэп-метал группы Clawfinger в Австрии, в Швейцарии и в Польше. В начале декабря 1995 го группа отправилась в свое первое турне по Германии, во время которого выступала на таких небольших площадках, как Star Club в Дрездене, Цехе. в Бохуме, или Линденпак в Потсдаме. Турне было приурочено к выходу в сентябре 1995 года первого альбома «Рамштайн Хецелайт».